Глава пятая Через два дня Макс поднимался на одну из горных вершин Монблана. Когда-то он сам показал ей это свое любимое место, где хорошо думалось и спокойно дышалось. Морозный воздух позволял расставить все на свои места. Вдали от туристических троп и маршрутов было тихо. но, видя совсем свежие следы на снегу, он не сомневался, что найдет ее здесь. Тем более после того, как обнаружил признаки ее пребывания в маленькой деревеньке внизу. С каждым его шагом мягкий ветер, гулявший у подножья, усиливался и начинал задувать шквальными порывами. Макс все выше натягивал на лицо шарф, но упорно шел вверх, не собираясь сдаваться. Когда же поскрипывающие вековые деревья начали редеть, открывая панорамный вид на заснеженные горные пики, он увидел и ее. Кай стоял на самом краю отвесной скалы, обнимая себя руками. Черные волосы были растрепаны ветром, Пальцы на плечах впивались в толстый материал лыжного костюма, а сама она смотрела куда-то вдаль, едва заметно покачиваясь. «Скажи, что ты здесь не для того, чтобы спрыгнуть вниз». Стянув шарф, Макс остановился в паре шагов от нее, и Кай резко обернулась, опуская руки. Ее надменный взгляд прожег его насквозь. Она не смотрела на него так, даже в самом начале их работы вместе. «Я что, похоже на сумасшедшую?» Кай снова отвернулась, и Макс подошел ближе, борясь с отчаянным желанием, прикоснулся к ней. Но только сжал кулаки в попытке унять свои чувства. Знал, что не позволит, не подпустит его к себе. «Ну, ты прав». Думается, здесь и правда хорошо. Решения принимаются быстро. И что ты решила? Забыть о том, что было. Найти себе новое место. Попробовать стать кем-то другим. Голос Кай звучал спокойно, даже равнодушно. «Ты так, кто ты есть, и другой никогда не станешь, сколько бы ни пыталась. И ты знаешь, где твое место». «Опять читаешь мне проповеди?» «В этот раз не сработает». Кай хмыкнула пряча заледеневшие руки в карманы куртки и посмотрела на него еще жестче. «Зачем ты пришел?» «Поговорить с тобой». «Я узнал правду». «Я подозревала, что Виктор не выдержит и все тебе расскажет». «Он мне отказал. Я разговаривал с Анной». Понятно. Кай поджала губы и снова перевела взгляд на горы. Смотреть на Макса было невыносимо. Сейчас ее разрывало от противоречивых эмоций, а более-менее устоявшийся за пару дней мир в ее душе опять шатало из стороны в сторону. И только неимоверным усилием воли она умудрялась держать себя в руках и язвить, чтобы не сорваться на рвущийся Крик. «И что теперь? Что теперь ты от меня хочешь? Неужели все вдруг стало просто, и ты готов принять меня с распростертыми объятиями после того, как я два года прожила с Крейгом?» Навернула ему его же слова, брошенные в порыве злости, и Макс закусил щеку, прекрасно понимая, насколько они ранили ее, как сильно он обидел ее. Кто сделал с ней и с их отношениями. «Я хочу извиниться и все обсудить». «Да нечего обсуждать». Кай вспылила и сердито ударила тяжелым ботинком по снежной насыпи, скидывая ледяную крошку со скалы. После действия сыворотки ее нервная система все еще не пришла до конца в норму, и порой ей было достаточно сложно контролировать вспышки своих эмоций. Все было предельно ясно там, в коридоре. — Черт, я был в бешенстве и был неправ. Узнал, что ты была с ним, и... Макс схватил ее за руку, разворачивая лицом к себе, и утонул в темно-зеленых глазах, которые сейчас сверкали опасным огнем и затягивали его словно болото, сулящее неминуемую гибель. Сделав глубокий вдох, он заговорил еще на пористе и с большим сожалением. «Блядь, ты же знаешь, как я слетаю с катушек от ревности. Помнишь, чем это заканчивалось в прошлые разы? Да, это ни хрена не оправдывает меня. И ты имеешь право злиться на меня до конца жизни. Только не уходи. Давай поговорим, как раньше, когда мы могли обсудить и решить любую проблему». Я совершил самую большую ошибку в своей жизни, не выслушав тебя тогда, и не могу позволить и тебе совершить ее. Ты должна поговорить со мной. «Должна — Должна? Кайна смешливо выгнула бровь и опустила уничижительный взгляд на его руку, так и сжимавшую ее запястье. И Макс тут же выпустил ее, словно обжегшись. Я погасила все свои долги перед тобой в течение последних двух лет. В течение каждого чертового дня. Просто выслушай меня, пожалуйста. Ладно, говори. Давай вернемся в наш дом. Твой дом, Макс, это твой дом. И нет. Хочешь говорить, говори здесь. У меня самолет через три часа, и я не собираюсь на него опаздывать. Макс знал, что накосячил по-крупному, так как еще никогда и впервые не мог подобрать нужных слов, прекрасно понимая, что бы он ни сказал, это никогда не искупит его вины, что лишь действиями он сможет вернуть ее любовь. которая, как он надеялся, все еще жила где-то внутри Кай. Но сейчас, когда у него была возможность только говорить, чтобы попытаться убедить ее не уезжать, язык не хотел слушаться, а мысли не складывались в предложения, мечась в его голове, словно рой острых стальных клинков, ранящих и его самого. В итоге он тяжело выдохнул, И снова заглянул в безжалостные глаза. «Я не представляю, как вымолить у тебя прощение. Я столько всего сделал не так. Повел себя как кретин. И мне безумно жаль, что из-за меня тебе пришлось пожертвовать собой. Если бы я знал, никогда бы не позволил тебе сделать этого». Забудь об этом. Никто не смог бы остановить меня тогда. Даже ты. Тем более ты. Это было только мое решение. И даже зная тогда, как будет, я все равно поступила бы точно так же. И уж в этом ты точно не виноват. Сам же сказал однажды, чтобы я не принимал на себя то, что от меня не зависит. Так следуй своему совету. Холод в ее голосе пронизывал насквозь сильнее бушующего на обрыве ветра. Но Макс не обращал на это внимания. Другого он не заслуживал. И, конечно, она была права. Знаю. Но после я должен был быть с тобой. Но пошел на поводу у своих эмоций, как глупый мальчишка. Не разобрался. Бросил тебя, думая лишь о себе. И и я рада, что тебя там не было, — скривилась Кай. Что никого не было, что никто не видел меня в том состоянии. Жалость мне тогда нужна была меньше всего. Ее бы я не вынесла. — Не жалость, поддержка? — Кай фыркнула. Ясно давая понять, что думает по этому поводу. И Макс удрученно опустил голову. Я должен был, несмотря ни на что, как напарник, как друг, как муж. Ты им не был. Сцепив зубы, Кая отвернулась. Она не хотела, чтобы он видел, как ей больно. Муж... Она никогда не стремилась связать себя узами брака, да и вообще какими-либо узами. Но с ним она впервые задумалась о семье. И казалось, все это было так близко, так возможно. Но хренов Итана разрушил ее хрупкое счастье, пустил под откос всю их жизнь. И даже тогда она не сдавалась, боролась за них до последнего. Билась, как могла, и вырвалась, а все равно не получилось. Макс не принял ее. А теперь что? Теперь он хотел вернуть ее обратно? После того, как разбил ей сердце, растоптал его своим безразличием, она могла ожидать чего угодно, знала, что не будет просто, знала, что ему тоже было сложно решиться, пустить к себе кого-то, и ее поступок казался ему предательством. Но Кай верила в его любовь и здравый смысл, верила, что он выслушает и поймет, так стремилась к нему, а он просто вышвырнул ее. И это было страшнее всего, как будто она никогда для него ничего не значила. Да и хрен с ним. Нужно было давно свыкнуться с тем, что никто никогда не поставит ее на первое место в своей жизни. Всегда будет что-то важнее. Всегда будут какие-то причины. И сейчас она всеми силами старалась принять этот факт. Но для этого нужно было уехать отсюда. Чтобы больше никогда его не видеть. Чтобы не вспоминать весь этот Ад, через который заставил ее пройти Итан. Я хотел им быть. Кай едва подавил язвительный смешок, так и хотелось выплюнуть ему в лицо. Чушь собачья! Но она сдержалась. Вместо этого кое-как, утихомирив свои эмоции, просто бросила через плечо. «Макс, хватит!» Ты же видишь, ничего не получается. Этот разговор ни к чему не приведет. Не судьба. Смирить. Мотнув головой, Кай двинулась в сторону леса. Ты даже не хочешь попробовать. Ее безразличие добивало Макса. Скребло когтями самую душу. И снова пробуждало в нем неконтролируемую ярость. Как всегда закрываешься от меня. Не впускаешь, бежишь. «Я бегу! Я закрываюсь!» Резко развернувшись, Кай зашипела сквозь ревущий ветер, который рвал ее черные волосы. Глаза метали молнии, а она сама была сейчас похожа на разъяренную ведьму, готовую убивать каждого, кто ей попадется. «По-моему, это ты сбежал тогда, даже не захотел выслушать». а теперь обвиняешь меня в том, что я что-то там не пытаюсь. Я был уверен, что ты предала меня и умирал от боли все эти два года. А когда узнал, что ты была с ним... «От боли?» Кай, казалось, пришла в еще большее бешенство. «Ты ничего не знаешь о боли, Макс!» Ты никогда не терял ребенка, так что не смей. Что? Макс отшатнулся назад, пытаясь сквозь бурю своего гнева осознать то, что она только что сказала. А по лицу Кай потекли слезы, которые тут же замерзли на ее щеках блестящими ледяными осколками. Она покачала головой, сжимая губы в тонкую полоску, и посмотрела на него затравленным зверьком, вмиг растеряв всю свою силу. Кай не собиралась говорить ему. Никто не знал. И он не должен был. Сначала она не хотела причинить ему еще большую боль, а потом вызвать жалость. Она бы не стерпела этого. Но сейчас он довел ее, и слова вырвались сами по себе. Какого ребенка? Прохрипел Макс, чувствуя, как теряет связь с реальностью, как сердце покрывается коркой льда, как тело перестает его слушаться, наливаясь свинцом. Нашего с тобой ребенка. ними губами прошептала Кай. Воспоминания снова душили ее. Вспарывали незатянувшиеся раны. Кислотой обжигали внутренности. И она сорвалась с места, не в силах снова вынести это. Ведь стоило ей сказать об этом вслух, чувство потери стало буквально осязаемым, било на отмышка хлеставший ее по лицу ветки, сквозь которые она продиралась напролом в попытке сбежать от самой себя. Позади послышался отчаянный звериный вой, и ее достигла волна и его боли, которой она никогда не желала, от которой стремилась уберечь его. И, выскочив, наконец, на тропинку, Кай побежала еще быстрее. Нет, ее бы она уже не вынесла. Не выплыла бы.